Глава 15 Джеймс Хьюитт и месть обманутой принцессы. Изматывающая ревность, попытки найти путь к себе и преодолеть хроническую неуверенность в собственных силах, привели Диану к тому, что она стала обращать внимание на других мужчин, попадающих в ее поле зрения. Понятное дело, молодая женщина во цвете лет, обделенная вниманием со стороны своего мужа, жаждущая ощущать трепет в крепких объятиях. Физиология, наложена на психологию, все слишком просто. Пожалуй, первым, кто удостоился пристального, искреннего внимания со стороны Леди Ди, был новый инструктор верховой езды красивый рыжеволосый кавалерийский офицер по имени Джеймс Хьюитт. Он был идеальным учителем для маленьких принцев. А тут и принцесса, никогда раньше не садившаяся на лошадь, вдруг изменила старым привычкам и начала кататься со своим новым приятелем. А после лично привечать во время уикендов Диана игнорировала удивление, которое вызывало ее глубокая симпатия к конструктору верховой езды. Тогда, как у окружающих дружеские отношения между Дианой и Джемсом вызывали тревогу. Было очевидно, что взаимная симпатия толкает их на опасный путь. У Дианы появился друг. «А чем она хуже принца? Ему можно, а ей нет?» – шепталась и злорадствовала прислуга. После трудностей предыдущих лет Диана, казалось, смирилась с разницей их с Чарльзом характеров и научилась контролировать свои эмоции. Она выглядела более выдержанной и уверенной в себе, чем когда-либо раньше, и твердо знала, что ей нужно от жизни. Они не спали вместе, по крайней мере в Хайгрове, но, похоже, смирились с судьбой. Мы знали, что Чарльз по-прежнему посещает Камилу, хотя в то время сама она не часто приезжала в Хайгров. А Диана проводит много времени с своим другом Джеймсом Хьюиттом. Но страсти и эмоции остыли, в браке наступило равновесие, а следовательно в доме воцарилось спокойствие, свидетельствовала Венди. Она же припомнила, как леди Ди регулярно переписывалась с майором Хьюиттом, когда тот оказался по делам службы в районе Персидского залива и не раз ставила прислугу в неловкое положение, прося отправить письмо с чего нибудь домашнего адреса. По мнению биографов, Леди Ди ее роман с инструктором по верховой езде длился с 1987 по 1992 год, когда принцесса Уэльская сама прекратила отношения с любовником. В 1999 году тот опубликовал книгу об этом романе и о своем участии в операции «Буря в пустыне». После внезапной гибели любимицы Великобритании Джеймс всячески старался извлечь выгоду из прошлых отношений, чем навлек на себя монарший гнев правящей королевой матери. Сначала он обнародовал часть писем из тех, что ему писала Диана в бурный период страсти, а потом пытался их продать. Причем с баснословную сумму. 60 писем были оценены офицером кавалерии в 16 миллионов долларов. И как только была озвучена эта информация, в британском обществе Хьюита назвали предателем и негодяем. В своё время с бывшим любовником принцессы встретился известный американский журналист Лари Кинг. Во время интервью, прозвучавшим в телеэфире вечернего шоу, Хьюит рассказал много подробностей, которые потом были напечатаны в российской газете Факты. У нас в гостях Джеймс Хьюит. Он бывший любовник принцессы Дианы, бывший британский офицер, соавтор книги «Влюбленная принцесса, 1994 год. В 1999 году он написал автобиографию «Любовь и война», в которой поведал о своем романе с Дианой и службе в армии во время войны в Персидском заливе. Что вы делали во время той войны? Командовал танковым подразделением британской армии. Мы были в авангарде британского наступления на Ирак, а затем вернулись в Кувейт. Как долго вы служили в танковых войсках? Я служил в армии 17 лет. Когда и где вы познакомились с принцессой Дианой? Впервые я увидел Диану на матче по игре в Поло в Тидуорте, незадолго до ее замужества. А когда была следующая встреча? В Букингемском дворце. Она была уже замужем? Да, я служил в Лондоне в штабе, имел звание капитана, занимался организацией торжественных церемоний. Значит, вы тогда еще состояли на воинской службе? Да, еще служил. Кажется, это был 1985 год. И когда же, позвольте подобрать оптимальное слово, начался ваш роман? Думаю, спустя шесть или семь месяцев после той встречи. Точнее, не припомню. Как все началось? Ну, я был ее инструктором по верховой езде. Мы снова встретились на одном из устроенных ею коктейлей. И она проявила интерес к конным прогулкам. Сказала, что утратила любовь к этому в детстве. Но узнав, что я даю уроки верховой езды, решила попробовать снова. Она спросила, не хочу ли я взять ее за руку и вернуть ей уверенность в собственных силах. «Вы были женаты, Джеймс?» «Нет, холост». «В тот момент, когда между вами возникла эта искра, как это было? У нее сначала или вы это почувствовали первым?» «Думаю, это было общее ощущение». Не говорили себе «Эй, это же принцесса, она замужем за будущим королем, у меня будут большие неприятности, ведь былые времена в Англии за такое казнили?» Конечно, думал, но эти сомнения тут же вытеснялись мыслями. Она одинокая женщина, которую не любит муж. Она нуждается в общении, в дружбе, в любви. Правильно это или нет, но я нахожусь здесь, чтобы дать ей все это. Вы любили ее? Да, очень. «Если бы она ушла от Чарльза, вы бы женились на ней? Это была такая любовь? Такой глубины?» «Это было глубокое и осознанное чувство, значимое для меня. Потом так много всего произошло, но, полагаю, на некоторых этапах развития наших отношений я не исключал возможность нашего с ней брака». «Сколько продолжался ваш роман?» «Пять лет». «Что стало причиной конца?» Думаю, интерес масс-медиа и те трудности, с которыми его продолжение было связано. Вас раскрыли? В конце концов, нас раскрыли. Она тогда еще была замужем или уже развелась? Еще была замужем, когда все выплыло наружу. Что вы больше всего в ней любили? Она была красива, очаровательна, с чувством юмора, очень добра, честна. И очень чувственно, сексуальна. Я не собираюсь углубляться в такие подробности. И все же она была полна любви. После выхода в свет книги Д. это «Любовь и война» отдуваться за роман пришлось уже принцессе Диане, которая чувствовала себя преданной. Чтобы попытаться сгладить ситуацию, Диана появилась в студии BBC, чтобы в телепрограмме «Панорама» сказать следующее. Хьюитт звонил мне в течение 10 дней до того, как книга должна была появиться в продаже. Издатели тоже заверяли меня, что нет причин для беспокойства. И я, глупая, поверила ему. А когда книга вышла, первое, что я сделала, спустилась к детям. Уильям открыл коробку шоколадных конфет и протянул мне. Он сказал «Мама, угощайся, тебе должно быть сейчас больно». Его детская забота и понимание заставили меня снова улыбнуться. Я любила Джеймса, я изменила мужу, но я обожала Джеймса, была в него влюблена. и меня предали». Можно, конечно, укорять Диану за то, что она не противилась соблазну, но ведь ее измена была местью или всего лишь защитной реакцией на нелюбовь и холодность мужа, проводившая все свободное время в объятиях любовницы. Чарльз постоянно поддерживал отношения с Камилой и старался проводить с ней все воскресные ночи. Он по-прежнему появлялся с Дианой вместе на публике, но в частной жизни их брак был всего лишь видимостью. А поздней весной 1989 года принц уехал в Турцию, прихватив с собой Камилу и ее мужа.